И свет ее с улыбкой встретил, Успех нас первый окрылил, Старик державен нас заметил И в гроб сходя благословил. И я закон себе вменяя, Страстей единый произвол, С толпою чувства разделяя, Я музу резвую привёл На шум перов и буйных споров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 Что важным людям важны вздоры, И что посредственность одна Нам по плечу и не страна. Блажен, кто с молоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел, Кто постепенно жизни холод С летами вытерпеть умел, Кто странным снам не предавался,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 Не знал я ранее. Давно ли? Около двух лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. А так пойдем же. Князь подходит к своей жене И ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него,